триста семьдесят ш е с т Мать огни йог. Огни йог может находиться в далеких неприступных горах, в уединенной пещере, вдали от людей и шума и с у т о к и мира. Может не имея ничего иметь все и быть самым богатым человеком в мире, владея всеми его ценнейшими сокровищами, ибо все в нем и все в духе, и дух его властвует над всем. Это есть победа над миром, когда Все его высшие дары в о б л а д а н и и победителя, и когда время, пространство и расстояние побеждены, и открыты врата высших миров и дальние звезды б л и з к и безграничные возможности духа, чудесен микрокосм человека и изумительна его аппаратура, и когда побеждена смерть, о чем же тогда еще более высоко может мечтать человек, как не возможности х дальних м и р о в